Издательство «Эксмо». Юрий Тавровский, Си Цзиньпин, вождь Китая. Предисловие. Новый период жизни Си Цзиньпина начался в октябре 2022 года. Именно тогда прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, КПК. Представители 96 миллионов коммунистов подвели и одобрили итоги развития КНР за пять лет после 19-го съезда в 2017 году и всего десятилетнего периода руководства Си Цзиньпина с 2012 года. Этот период официально называют «новая эпоха», подчеркивая тем самым качественные перемены в самых разных областях жизни нации от начавшейся переориентации экономики до ликвидации нищеты, от перехода к системной борьбе с коррупцией до проведения внешней политики глобального охвата, от наведения дисциплины в партии до качественного улучшения окружающей среды. Преобразование новой эпохи завершили первый этап долгосрочного плана «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации», который Си Цзиньпин выдвинул сразу после окончания 18-го съезда КПК в конце 2012 года. Рассчитанный до 2049 года, столетия образования КНР, план состоит из нескольких этапов. Как и было обещано, к 2021 году, к столетию образования Компартии, Был завершен первый этап и создано «Сяокан» – общество среднего достатка. Была ликвидирована нищета, сильно вырос средний класс, удвоились доходы населения и ВВП всей КНР. Настало время двигаться дальше, установить новые верстовые столбы на пути китайской мечты. Первое. Китай отправляется в новый поход. Следующий этап долгосрочного плана – получил на 20-м съезде название «Новый поход в новую эпоху». Реализация в целом стратегии социалистической модернизации и составляющих ее программ развития намечена на 2035 год. Именно тогда будет отмечаться еще одно важное для китайских коммунистов столетие – завершение тяжелейшего великого похода войск Компартии в 1934-1935 годах, которое закончилось созданием особого района Китая под руководством Мао Цзэдуна, возрождение патриотических и социалистических идеалов той поры ради очищения партии и общества от искажений минувших десятилетий, освобождение от балласта в экономическом и социальном развитии. Создание шаг за шагом на этой основе общества всеобщей зажиточности. Укрепление позиций Поднебесной на мировой арене. Таковы, на мой взгляд, главные задачи нового похода. Этот поход возглавил новый вождь китайской компартии и всей нации Си Цзиньпин. Фактически он перестал рассматриваться как просто очередной глава правящей партии уже после первых пяти лет правления. На 19 съезде КПК в 2017 году произошло утверждение Си Цзиньпина ядром партии, что поставило его в один ряд с такими общепризнанными вождями, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Тогда же было отменено введенное Дэн Сяопином правило о пребывании на высшем партийном посту только два пятилетних срока. Это правило ввели, когда еще были живы воспоминания о пожизненном правлении великого кормчего Мао Цзэдуна, которое закончилось только с его смертью в 1976 году. Сам Дэн Сяопин добровольно ушел со всех постов после событий на площади тянь ань в 1989 году, хотя и продолжал еще долго оказывать сильное влияние на политику своих преемников, Цзянь Цзэминя и Ху Цзинтао. Каждый из них правил по два пятилетних срока. Си Цзиньпин быстрее предшественников сосредоточил в своих руках огромную власть. Он одновременно является генеральным секретарем ЦК КПК, руководителем правящей партии, председателем КНР, президентом страны, председателем военного совета ЦК КПК и председателем военного совета КНР главнокомандующим. Однако источником права править являются доказанные качества подлинного вождя, способность смотреть далеко за горизонт текущих событий, выдвигать долгосрочные планы и, главное, осуществлять их в интересах Поднебесной. Сплав мыслей, воли и власти создал нового вождя. Вождизм. Ахиллесова Пита, Компартии СССР и КНР. В Пекине, несмотря на все усилия партийных теоретиков, понимают генетическое родство КПСС и КПК, врожденное сходство их сильных и слабых сторон. Старший брат поделился не только способностью в нужный момент мобилизовать все силы в кулак, побеждать в смертельной войне и быстро восстанавливать разрушенное. Еще одна традиция – это вождизм, Концентрация всей мощи партии и государства в руках вождя. Зародившаяся во времена Ленина и развитая Сталином, эта традиция была унаследована Мао Цзэдуном и продолжена Дэн Сяупином. Она делает партию и нацию зависимой от интеллекта, моральных и волевых качеств одного человека. Среди причин краха КПСС и СССР выделяются именно невысокий интеллектуальный уровень одних наследников Иосифа Сталина, физическая дряхлость и слабоволие других. Компартия Советского Союза в последние годы своего существования утратила ленинские и сталинские партийные традиции. Как бывший сотрудник идеологического отдела ЦК КПСС, я с ужасом вспоминаю вялость и нерешительность верхушки партии времен заката, Расцвет альтернативных центров идеологии, национализм и сепаратизм региональной власти, коррумпированность руководителей и их связь с зарубежными деятелями. Негативный опыт слабохарактерного Михаила Горбачева и его разношерстного окружения до сих пор тщательно изучают в исследовательских центрах КПК. Обсуждают на партсобраниях. Обожаемый на Западе Горби для китайцев негативный учитель. КПСС и КПК не назовешь сиамскими близнецами, но сходство некоторых страниц и даже глав их истории налицо. В конце 80-х годов в Пекине и Москве примерно одновременно разразились системные кризисы. Застой в экономике, рост цен, расцвет коррупции, недовольство населения стимулировали идейные шатания. В Пекине некоторые руководители, включая генерального секретаря Джао Цзияна, видели выход в заимствовании курса перестройки. В политбюро ЦК КПСС и в окружении Михаила Горбачева были деятели, рекомендовавшие перенять модель реформы открытости Дэн Сяопина, перенести центр тяжести с идеологией на экономику. Китайский кризис перешел в открытую фазу на площади Тяньаньмэнь, прямо на глазах Михаила Горбачева в мае 1989 года. Надеясь не увидеть подобные события на Красной площади, он отверг Советы изменить направление реформ. Советский кризис пришелся на 1991 год. Результатом стал распад Советского Союза. Вероятность такого же печального итога имелась и в Китае. Компартию Китая, а вместе с ней и всю Поднебесную, спасло не какое-то превосходство КПК в теории или практике над советскими товарищами. Катастрофу предотвратили волевые качества вождя по имени Дэн Сяопин, который продолжал присматривать за своими молодыми выдвиженцами из-за ширмы. Как участник великого похода он помнил, что винтовка рождает власть. После паралича воли в верхушке КПК, продолжавшегося около трех недель, он воспользовался своими полномочиями руководителя военного совета ЦК КПК и реальным статусом вождя, отдав приказ очистить главную площадь страны любой ценой. Мне достоверно известно, что Горбачеву тоже предлагали силовые методы на заключительном этапе распада, но у него не достало воли. Дэн Сяопин был вождем. Горбачев вождем не был. Си Цзиньпин – третий вождь Компартии Китая. Теоретическая разработка долгосрочной программы для своей нации и личное участие в ее практическом выполнении являются неотъемлемыми чертами вождя. Мао Цзэдун после 14 лет собирания сил в пещерах Янь-Ани реализовал план объединения Китая и установил над ним власть Компартии. За первые 10 лет правления он выполнил обещание поставить ее на путь социализма. С помощью Советского Союза и по советским лекалам он заложил прочный фундамент социалистической плановой экономики. Эту основу не поколебали ни неудачные эксперименты самого Мао Цзэдуна «Большой скачок» и «Культурная революция», ни прививка лошадиной дозы капиталистической экономики при следующем вожде Дэн Сяопини. Получив верховную власть в полуразрушенной стране, Дэн Сяопин сформулировал реалистичную программу выхода из национального кризиса. Программа под названием «Реформы и открытость» складывалась из идей и практических наработок как самого Дэн Сяопина, так и нескольких других ветеранов КПК. Джоу Эн Чэнь Юня, Е Дзянь Ли Сянняня, Си Джун Она вобрала в себя опыт советского НЭПа и конфуцианского капитализма Японии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Сосуществование государственной и частной собственности в условиях однопартийной политической системы дало впечатляющие результаты в близких по конфуцианской иероглифической цивилизации регионах. Эффективным ускорителем реформы открытости стала всесторонняя помощь Запада, чью сторону в холодной войне против социалистического лагеря занял Китай под руководством Дэн Сяопина. Уникальная модель работала несколько десятилетий, выдержала несколько кризисов и обеспечила выход китайской экономики на второе место в мире. Стратегия реформы открытости стала источником китайских чудес, поразивших мир. Но постепенно стала меняться обстановка и в самом Китае, и вокруг него. Нужно было корректировать, дополнять или даже менять всю менее эффективную стратегию. Именно тогда Китаю крупно повезло. Нужный человек оказался в нужное время и в нужном месте. Возглавив КПК в конце 2012 года, Си Цзиньпин с дальнозоркостью вождя изложил свои долгосрочные цели. «Я твердо убежден, что к столетней годовщине основания КПК 2021 год, неизбежно будет осуществлена задача создания общества средней зажиточности. Ко времени столетия создания КНР, 2049 год, несомненно, будет выполнена задача по созданию богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства. Идеи Си Цзиньпина Национальное и глобальное измерение. Сейчас уже очевидно, что Си Цзиньпин показал себя с разных сторон как деятель исторического масштаба, как настоящий вождь. Очевидно и то, что в основе его творчества лежат идеи Си Цзиньпина, системы теоретических концепций, а также основанных на них долгосрочных планов и практических стратегий. Вся система продолжает развиваться и дополняться новыми изобретениями автора. Система идей Си Цзиньпина складывалась десятилетиями во время работы в провинциях Хэбэй, Фуцзянь, Цзядян и в городе Шанхай, где проявилась склонность к глубокому анализу конкретной обстановки и долгосрочному планированию. Осмысление закономерности развития Китая вышло на новый уровень с переездом в 2007 году в Пекин, где Си Цзиньпин в качестве наследника высших постов партии и государства получил огромный объем информации о положении в стране и мире. Плодом анализа и обобщения стал долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Оглашенный 29 ноября 2012 года, в первые дни руководства Поднебесной, этот план стал стержнем дальнейшего творчества в разных областях теории и практики. На меня план «Китайская мечта» произвел сильное впечатление, особенно своим масштабом, рассчитанным до 2049 года. Очень скоро стали происходить события, которые конкретно не упоминались в плане, но логично вытекали из его теоретического содержания. Они имели как национальное, так и глобальное измерение. В марте 2013 года первый зарубежный визит Си Цзиньпина был демонстративно нанесен в Москву. Во время выступления в МГИМО впервые была оглашена концепция создания сообщества единой судьбы человечества, Вскоре состоялась поездка в США, где была выдвинута концепция нового типа отношений крупных держав. В сентябре того же года в Астане была выдвинута инициатива создания экономического пояса шелкового пути, а спустя еще несколько недель во время пребывания в Индонезии ее дополнила концепция морского шелкового пути XXI века. Главная идея Си Цзиньпина о возрождении китайской нации быстро воплощалась в жизнь внутри Китая. Принятое уже в 2013 году решение третьего пленума 18 созыва о приоритете рынка, разворот экономики от обслуживания внешних рынков к нуждам собственных потребителей, в соответствии с Синчанци новой нормой, начало системной борьбы с коррупцией. Уже на начальном этапе стало ясно, что эскиз китайской мечты служит основой сборки для подробно нарисованных картин, которые будут выставляться по мере необходимости. Анализу источников идей Си Цзиньпина и описанию первых результатов я посвятил книгу «Си Цзиньпин по ступеням китайской мечты», изданную в Москве в 2015 году и переизданную в Пекине годом позже. Развитие в соответствии с планом «Китайская мечта» и вытекающими из него стратегиями позволило Компартии и всей нации сосредоточить свой созидательный потенциал. За пять лет удалось добиться изменения в качестве экономической и политической жизни. Была создана и успешно опробована модель под названием «Социализм с китайской спецификой новой эпохи». Пришло время начать активное обсуждение идей «Создание общества единой судьбы человечества». Она с новой силой прозвучала на 19-м съезде КПК в 2017 году. Этот этап китайской мечты я описал в книге «Си Цзиньпин. Новая эпоха», опубликованной в 2018 году. Став руководителем самой большой нации мира и самой многочисленной коммунистической партии, Си Цзиньпин вышел также на позицию главного марксиста современности. Его вывод о создании Китаем новой модели развития человечества в форме социализма с китайской спецификой выходит за пределы выводов Маркса, Энгельса и Ленина. Его идея о равноценности китаизированного марксизма и совокупности достижений китайской цивилизации для будущего Поднебесной имеет важное значение и для выбора пути развития другими нациями. Изложенные на 20-м съезде КПК в 2022 году концепции китайской модернизации, самореволюции, всеобщей зажиточности, также развивают современный марксизм, делают социализм более привлекательным для остального человечества. Беспрерывному развитию слова и дела руководителя Поднебесной с 2012 до 2024 года я посвящаю эту книгу «Си Цзиньпин. Вождь Китая». Я уверен, что в будущем мы узнаем о новых теоретических концепциях и практических стратегиях, которые составляют идеи Си Цзиньпина. Они определяют судьбу Китая и влияют на развитие всего человечества.